Я был очень удивлен, обнаружив, что уже поздно, почти вечер. Я бегом обежал лавки, где можно было выполнить недостающие заказы Федрина. Последний предмет из моего списка, кожу ласки, я умолял продать мне, стуча в уже закрытое ставнями окно торговца. Он впустил меня ворча, что любит есть ужин горячим, но я так горячо благодарил его, что торговец, видимо, счел меня немного глуховатым. Я бежал по самой крутой части дороги назад в замок, когда услышал за спиной стук копыт. Лошади приближались от портовой части города, и кто-то гнал их во весь опор. Это было странно. Никто в бакипе не держал лошадей, потому что дороги были слишком крутыми и каменистыми, чтобы от них была какая-то польза. К тому же город был невелик, его легко можно было обойти пешком, так что лошади были скорее предметом пустого тщеславия, чем необходимостью. Значит, меня догоняли лошади из конюшен замка. Я отошел на обочину и стал ждать. Мне было интересно посмотреть, кто это рискует вызвать ярость Барича, так гоняя лошадей по скользкому неровному булыжнику, да еще и под вечер, когда в сумерках почти ничего не видно. К моему величайшему удивлению Это оказались Регал и Верити На вороной паре Которая была гордостью Барича Верити держал в жезл с плюмажем Которые обычно носили посланники Доставляющие в Олений замок Новости особой важности При виде меня Тихо стоящего около дороги Оба принца Натянули поводья так резко Что конь Регала Шарахнулся в сторону И едва не упал на колени «Парич, удар хватит, если вы разобьете колени этого жеребца!» Крикнул я в смятении и побежал к нему. Регал издал невнятный вопль. Верти засмеялся над ним, но смех вышел хрипловатым. «Ты, ты думал, что это привидение? Ты да и я тоже!» У -у -у -у, парень! Ну и напугал ты нас! Стоять так тихо! Да еще так похож на него, а!» «Регл, Верити, ты дурак, придержи язык!» Регл свирепор рванул по воде, так что чуть не порвал коню губы, потом оправил на себе камзол. «Что ты делаешь на дороге так поздно, ублюдок? С чего это ты решил удрать из замка в город в такой час?» Я привык к презрению Регла, однако... Это резкое замечание было чем-то новым. Обычно он просто избегал меня, обходил, будто кучу свежего навоза. От неожиданности я растерялся и выпалил. «Я иду в замок, а не в город, Сир. Я выполнял поручение для Федверена». «В доказательство я продемонстрировал свою корзину». «Да уж, конечно», — он усмехнулся. «Очень правдоподобная история». «Немного чересчур для простого совпадения, ублюдок!» Он снова швырнул в меня это слово. Видимо, я выглядел одновременно уязвленным и смущенным, потому что Верити фыркнул в своей грубоватой манере и сказал «Не обращай на него внимания, мальчик, ты, вправду, задал нам страху. Речной корабль только что вошел в город с вымпелом срочного сообщения на мачте, когда мы с Регалом поехали, чтобы... Взять его, прости господи Оказалось, что это от Пейшенс, сообщение, что Чивол мертв А потом мы поднимаемся По дороге, и что мы видим? Точную его Копию, ну, когда он был мальчиком Конечно, стоящую перед нами И, само собой Разумеется, мы были В таком настроении, и Ты полный идиот, Верити Выклинул Реголу Трубишь об этом на весь город, хотя сам король еще не знает. И не вкладывай в голову, ублюдка, мысли о том, что он похож на Чивола. Судя по всему, у него их и без тебя хватает. И за это мы должны благодарить нашего драгоценного папеньку. Поехали. Надо доставить послание». Регл снова вздернул голову жеребца и вонзил шпоры в его бока. И осмотрел, как он удаляется. И мгновение, клянусь, думал только о том Что сразу как приду в замок Должен пойти в стойло и посмотреть Насколько поранены губы несчастного животного Но почему-то Я поднял голову, посмотрел на Верити и сказал Мой отец умер Верити неподвижно сидел на лошадь Выше и плотнее, чем регал Он, тем не менее, лучше ездил верхом Думаю, это потому, что он был настоящим солдатом. Некоторое время он смотрел на меня молча, потом сказал. «Да, мой брат умер. Он подарил мне это, мой дядя, мгновение настоящего родства. Думаю, что именно тогда я стал совершенно иначе относиться к Верити» лезай мне за спину, мальчик, и я отвезу тебя в замок», — предложил он. «Нет, спасибо. Барич снял бы с меня шкуру за езду на лошади вдвоем по такой дороге». «Это верно, мальчик», — добродушно согласился Верити, потом сказал. «Мне жаль, что ты узнал об этом вот так. Я не думал. Просто... Я еще не могу поверить, что это случилось на самом деле. На миг в его глазах промелькнула искренняя скорбь, которую он тщательно сдерживал. Потом принц наклонился к лошади, шепнул ей что-то. И она рванулась вперед. Через мгновение я снова остался на дороге один. Начался моросящий дождь, И совсем стемнело, я все еще стоял на дороге. Я смотрел вверх на замок, черный силуэт с несколькими светящимися окнами на фоне звезд. И на мгновение мне захотелось бросить корзинку, бежать в темноту и никогда не возвращаться. Интересно, кто мне? «Когда-нибудь будет искать меня», — подумал я. Но вместо этого я переложил корзину в другую руку и начал медленно подниматься назад, в гору.